Глава 32. С Раулем мы виделись примерно раз в неделю. Слишком много ему требовалось сил, чтобы ко мне пробиться, и слишком долго он после этого восстанавливался. Встречи были короткими и всегда заканчивались поцелуем, от которого у меня в голове становилось легко и пусто, как наверняка и у Рауля, который все настойчивее предлагал мне бежать, уверяя, что сможет меня спрятать. Признаться, если бы не артефакт Бласкиса, которым он здорово мне подгадил, я бы приняла предложение Рауля и удрала через сон. Но я не была уверена, что теофренийский принц сможет разобраться с изделием придворного мага. Во сне браслета на моей руке не было, и понять, что из себя представляет артефакт, можно было только по моему рассказу. А я могла не заметить что-то важное. Подставлять целую страну я не имела права, как бы мне не хотелось очутиться в безопасности. Иногда мне казалось, что Бласкис прекрасно знает, где я была все это время, и собирается это использовать как рычаг давления на меня. А это дополнительная возможность влияния на Теодора, которому я начала изменять, еще не выйдя за него замуж, пусть и во сне. Ни малейших угрызений совести по этому поводу у меня не было». Конечно, Бласкис и без того имел немалое влияние на короля. Но влияния, как известно, много не бывает. И основания для шантажа у придворного мага были, поскольку Теодор ранее настроился на то, что земли Теофрении его, поэтому частенько при мне размышлял, не получить ли военным путем то, что не удалось получить в результате женитьбы. Требовалось ему хоть какое-то удовлетворение после потери сиятельности удерживало его пока только то, что вместе с сиятельностью большинство магов потеряли очень много в уровне дара, поэтому у короля не было уверенности в готовности армии, ударный кулак который составляли как раз маги. И это его бесило. А еще его бесило то, что в Муриции к этому времени только у меня сохранилась сиятельность, и не было ни единого признака ее пропадания. Иногда, когда он бросал что-то обвиняющее при бласкесе, я ловила на себе задумчивый взгляд придворного мага. Не знаю, догадывался ли тот о причинах или просто его смущало мое непрекращающееся сияние. В любом случае он молчал, но опасностью от него разило в не меньшей степени, чем вонью. Во дворце я вынужденно появлялась, но благодаря тому, что на меня надели артефактный браслет, имела и некоторую свободу передвижений. В особняке Ирилейских я ночевала куда чаще, а сегодня так вообще собиралась провести весь день, пытаясь не сорваться в истерику и подготовиться к завтрашней церемонии. Морально, конечно, потому что всю остальную подготовку меня, как невесту, на себя взяла экономка, развившая бурную деятельность и настолько сияющая от счастья, словно замуж за короля выходила она сама. Счастливой выглядела и остальная прислуга. Почему-то уверенная, что это награда двуединого за страдания ирелейских. Всех ирелейских я не знала, но и двух представителей этого рода было достаточно, чтобы понять. Награждать их не за что. Конечно, брак с Теодором можно было считать наказанием, но тогда непонятно, почему за грехи ирелейских должны расплачиваться другие. Это утро начиналось, как обычно, завтраком в компании Альбы в моей личной комнате. В столовой в одиночестве я чувствовала себя неуютно. Она была огромной и давила на меня своим немаленьким пространством. Правда, в спальне тоже было чему на меня давить. Там висело свадебное платье, как постоянное напоминание о грядущем бракосочетании с Тадором. Но я расположилась за туалетным столиком, так, чтобы даже краем глаза не зацепить это великолепие и не испортить себе настроение. Двуединый, как можно есть в спальне?» – раздался возмущенный голос Кати. «Как можно есть и спать в одном месте, если ты не болен?» «Ты меня позоришь! Я вовек не отмоюсь от твоих отвратительных манер!» «Моя репутация упадет, как там у вас говорится, ниже плинтуса!» Теперь она даже не скрывала свое отношение ко мне как к временной замене, как к нужному жертвенному барашку. «Я в тоске по пропавшей тетушке. Мне можно», ответила я и откусила кусочек хрустящего тоста, намазанного джемом. Альба прижалась ко мне, пытаясь стать как можно больше незаметной. И чего она переживает? Фамильяров не видят те, кому фамильяры не хотят показываться, и те, кому не хотят показывать фамильяров хозяева. В нашем случае были сразу обе причины. «Не сильно-то ты тоскуешь», — проницательно заметила Катя. «Неужели она так и не появилась? Или ты забыла передать мою просьбу?» «Как видишь, не появилась», — признала я. «И ты права, меня это ни капельки не расстраивает, ни на кончик ногтя». Я с удовольствием показала ей этот самый кончик, прекрасно подточенный и покрытый розовым лаком. Безупречный ноготь. И чем он не нравится этой стерве? Вон как скривилась. «А ты обнаглела!» — зло сказала она. «С чего бы это? Учти, тетя появится, будешь молить ее о смерти, если не сможешь договориться». И тут она заметила Альбу, которая оказалась для нее очень даже видимой. «Это фамильяр?» «Мой фамильяр?» — выпалила она со странным выражением на лице. «Мой фамильяр», — с нажимом возразила я. «Отказываться от одной из немногочисленных подруг в этом мире я не собиралась. Да, я бы предпочла о ней умолчать, но Катя Альбу уже заметила». «Но если это фамильяр, значит, тетя больше не появится?» Радостно спросила она и сама себе тут же ответила. «Разумеется, не появится. Ведь с новым фамильяром ты могла себя связать только после разрыва связи с прежним. А это не могло случиться, если бы прежний был жив. Я права?» Альба сжалась в комочек, стремясь слиться с моим утренним легким платьем. Чего она так испугалась, я не поняла. Проболтаться моя предшественница не проболтается. Сюда ее приносят только ко мне. С бывшим фамильяром она тоже как-то общалась, но в свои секреты меня не посвящала. А вот бы другим в этом мире она прийти не могла, в этом я была уверена. Моих знаний хватало, чтобы понять, чтобы душа притянулась, должна быть крепкая связь между ней и тем, к кому притягивается. «Понятия не имею. Я не столь сильно в магии». Не скрывая насмешки, ответила я. «Могла бы и разобраться за это время». Презрительно бросила она и перевела взгляд на висящее платье. После чего остальное потеряло для нее значение. Она закружила вокруг него, как акула вокруг добычи. «Какое чудо! Именно в таком я мечтала выходить замуж». «Почему же не сделала, когда была возможность?» «Ты не понимаешь...» Она высокомерно улыбнулась. «Ты, герцогиня, только по названию. У тебя нет ни сиятельного воспитания, ни сиятельного вкуса. Там, где я сейчас, это платье было бы неуместно. А вот тут напротив...» Она протянула руку, но рука прошла сквозь платье, и лицо Кати исказило злая гримаса. Бывшая герцогиня потребовала... Приложи к телу, чтобы я посмотрела, как выглядит, а лучше на день. Не хочу, — отрезала я. У меня оно не вызывает такого восторга, как у тебя. А завтра мне придется таскать его целый день. Платье было красиво, не поспоришь. Но у меня вызывало лишь отвращение, как вызывало отвращение и грядущая свадьба. У меня зрело стойкое желание позволить Раулю выкрасть меня из сна, в котором мы сегодня встретимся я бы ему не сопротивлялась, если бы была уверена, что радиус круга, внутри которого Теодора мог меня выдернуть, теперь не затрагивает Теофрению. А браслет Бласкиса на моей руке можно каким-то образом отключить. «Завтра? Уже завтра ты выходишь за Теодора?» Она заметалась по комнате, как настоящее привидение. «Но этого не должно случиться! Не должно!» «На твоем месте должна быть я! Отдай мне мое!» Она с таким зверским видом протянула ко мне руки, что я испугалась. Сейчас начнется борьба за это тело, и меня вышвырнет наружу, как паразита, занявшего чужое место. Я даже успела испугаться за свою душу, с которой непонятно, что произойдет. Но Катя не смогла даже прикоснуться, не то что залезть внутрь и почти сразу ее потащила прочь. И ее лицо, искаженное ненавистью, отдалялось и отдалялось, пока не исчезло вовсе. Но ненависть на нем оставалась до самого последнего мгновения. Неприятное зрелище. Никогда не думала, что могу так противно выглядеть. Когда Катя окончательно пропала, я с облегчением выдохнула, и подумала, что надо было спросить при ее появлении, пока она не отвлеклась на платье, Тадора и свадьбу, нет ли у нее идеи по предотвращению брака. В конце концов, она куда лучше меня разбиралась во всех хитросплетениях, теперь уже не сиятельных интриг. «Мне она не нравится», – тихо сказала Альба. «Мне тоже. Но до нас она может добраться только привидением». «Да и то, насколько я понимаю, не всегда по своей воле», ответила я, поглаживая фамильяра по мягкой шорстке. «А в таком виде она не может ничего сделать ни мне, ни тебе». Умом я это понимала, но в сердце все равно поселилось беспокойство. Вспомнились слова Рауля о том, что Ирилейске меня используют и после уничтожат. Ведь эстефании теперь даже не нужно проводить обмен. Достаточно просто выковырить меня из этого тела. Это для обмена требовалось мое согласие. Будет ли оно требоваться, если Эстефания решит вернуть себе свое? она точно хотела, но провести обратный ритуал не предложила, и это настораживало. «Альба, а что будет с тобой, если я вдруг исчезну?» «Я не знаю, Донья», — тихо ответила она. «Возможны варианты» и среди них есть не очень хорошие. Это было плохо, потому что если меня отсюда унесет, я не смогу вернуться. И что тогда будет с фамильяром, который формально присягал мне, как герцогине Ирилейской? Неужели настоящая герцогиня сможет присвоить мою альбу? Вариант, что она погибнет, мне тоже приходил в голову и пугал куда сильнее. В конце концов, все люди смертны а Альба присягала мне, а не роду, и в случае, если права на нее перейдут другому человеку, то фамильяр освободится с его смертью. А вот если Альба умрет, то ничего изменить будет уже нельзя. Альба, а если разорвать нашу связь, нехорошие варианты уйдут? «Я не хочу, Донья», неожиданно твердо ответила она. «Я прожила слишком долго» чтобы отрекаться от такой хозяйки, как вы. Я разделю вашу судьбу, какой бы она ни была. Если меня развеет, я не хочу, чтобы развеяла и тебя». «Это мой выбор, Донья», — упрямо ответила она. «А мой не позволит тебе погибнуть со мной. Ты знаешь, что нужно делать, чтобы разорвать связь? Я вам в этом не помощник». Завтрак уже не лез мне в рот, поэтому я быстро допила остаток кофе из чашки и почти побежала в библиотеку. Она здесь была куда меньше, чем в замке релейских, но я надеялась, что смогу найти что-то, позволяющее освободить Альбу. Сама она бежала рядом со мной и ворчала, чтобы я выбросила все эти глупости из головы, ибо есть проблема посерьезней. «Какая проблема?» Спросила я, хотя была уверена, что она сейчас пытается меня отвлечь. «Если вы, Донья, допускаете, что прежняя Эстефания вернется, то она узнает все, что с вами было. Узнает и доложит Мурицейскому королю». Я замерла на месте, испуганно охнув. Потом спохватилась. «Да нет же, я знаю, как поставить блок на память». — Донья, вам нужно не просто знать, но и быть готовой в любой момент поставить, — заметила Альба. — Сделать заготовку, понимаете? Прямо сейчас сделать. Предложение оказалось очень своевременным, потому что это было единственное, что я успела. Сделать заготовку и выдрать собственные воспоминания, когда неведомая сила потащила меня из тела пытаясь выбросить не только из него, но и из мира. В этот раз я даже видела связующую нить и понимала, что стоит пройти по ней, и Теофрения вместе с ней и Рауль окажутся в безопасности, а мне больше не придется ни выходить за Теодора, ни бояться Бласкиса. И я была готова уйти, но все же выдиралось тяжело, потому что успела зацепиться в этом мире потому что тут оставались те, кто глубоко пророс в моё сердце и с кем я никогда больше не увижусь, если отсюда исчезну. И Альба. Я так и не смогла ее освободить. Но от меня зависело очень мало. Без согласия душа выдиралась тяжело и болезненно, но выдиралась. Я только и успела закончить с блоком, привязывающим воспоминания к душе – как вылетело из одного тела и практически тут же влетело в другое. Первое, что я увидела в своем старом мире, несущаяся на меня машина. Буквально на автомате я выставила защиту, но ее оказалось недостаточно. Машина в меня врезалась, я отлетела, ударилась об асфальт и потеряла сознание».